354. пятьдесят июль 8. жизнь ученика протекает под знаком необычности победа духа над оболочками достигается трудом и несломимым устремлением даром ничего не дается индивидуальные особенности духа и характеров накоплений складывают неповторимую зор духа не как все но неповторяемости своеобразие складывает этот узор Жизнь ставит быть может и в очень трудные условия, но зато именно они дают возможности развития в желаемом направлении. Среди всех, но не как все, крупицу за крупицей накапливает он достижений. Вот люди такие, кругом что слова вызывают ярое противодействие. Значит, надо послать мысль света и добро ж е л а т е л ь с т Вот друзья далеко, значит, далекое надо сделать близким. Преодолевая земное расстояние, так постепенно, путем постоянного преодолевания побеждаются тело и прочие оболочки. Борьба и победа — постоянные спутники ученика. Чтобы быть вооруженным без единого аппарата, много желаний, устремлений, воли, труда, несломимой настойчивости требуется приложить, чтобы достичь этой необычной сокровенной цели. А упражняться в этом направлении можно в любое время. всегда, постоянно и в большом и в малом утверждая зерна пространственного посева на ниве своего сознания и зная при этом, что они дадут всходы в свое время, дадут непреложно и по характеру заложенного семени из малого семени вырастает огромное дерево, но во времени кто-то думает сразу достичь н а п р а с н о й мысли Но когда все существо устремлено к реализации цели суждённой, то достижение не замедлит. И когда это всё состоит из неотъемлемых накоплений духа, сознательно и каждодневно умножаемых, цель достигнута будет. Надо лишь помнить, что н е для себя и не ради себя собираются сокровища огни и камень растёт ради великого служения свету.